История Красной площади насчитывает уже более пяти столетий. Великий князь московский Иван Васильевич, заменив белокаменные стены Кремля на красные и кирпичные, заодно повелел ближе 109 сажений к Кремлю никаких построек не ставить, чтобы враги не могли их поджечь и, прикрываясь дымом, подойти под стены. Да и лучники московские на таком расстоянии уже доставали их своими стрелами. Так и появилась Первая Московская площадь правда Красной её стали называть позднее. А первое время была она просто торгом. Почти каждый день шумел здесь рынок, заполненный продавцами и покупателями. Сын Ивана III, великий князь Василий, отделил Торг от стен кремлёвских рвом, заполнив его водой из Неглинки. Затем, в 1538 году, площадь и часть посада тоже оказались внутри крепостных стен и стали именоваться Китай-городом. На площади появилось лобное место, специальная трибуна, откуда дьяки оглашали царские указы. Несмотря на многочисленные легенды, как и шафот, лобное место использовалось только один раз. При царевне Софье здесь казнили раскольника Никиту Пустосвята. И наконец, на площади появляется её главное украшение храм Покрова на Рву или Василий Блаженный, по имени святого Еродиева, похороненного у его стен. Постепенно, с ходом столетий, площадь приобретала всё более законченный, красивый, красный вид. Рядом с Воскресенскими воротами Китай-города поставили ещё один каменный храм Казанской Богоматери, в память об освобождении Москвы от польских интервентов. Строил его один из героев битвы за столицу князь Дмитрий Пожарский. А через 200 лет посреди площади ему и сотоварищу, гражданину Казбему Минину, поставили благодарные потомки Первый в Москве памятник. К этому времени яторг убрали в специальные издания ряды: верхние ряды на нынешней ГУМ, средние рядом с Правией и нижние за храмом Василия Блаженного в Зарядье. Правда, раз в год и на самой площади опять закипал торг. Было это за неделю до Пасхи, когда устраивался тут вербный базар, а потом ещё и знаменитое вербное катанье, когда богатые москвичи съезжались на площадь на своих парадных экипажах чтобы сделать торжественный круг, себя показать, людей посмотреть. Замкнуло ансамбль площади здания исторического музея, тоже красно-кирпичное, под стать Кремлю и Воскресенским воротам. Проложили здесь через площадь рельсы конно-железной дороги, который сменил затем бойкий трамвай. Демонстраций тогда еще не было, а парады и смотры проводили на Театральной площади да на Ходынском поле за Тверской заставой. Всё на Красной площади, как и во всей стране, изменилось после семнадцатого года. За Кремлёвской стеной расположилось правительство нового социалистического государства, а площадь стали преобразовывать в новом духе. Конечно, никаких верных базаров и гуляний уже не было. Памятник передвинули с центра на край площади, и менин стал показывать рукой уже не на Кремль, а на средние торговые ряды, ставшие военным гаражом. Под Кремлёвской стеной Появился Ленинский мавзолей, а вокруг него целый некрополь выдающихся деятелей нового периода нашей истории. Трамвай убрали, и по камням площади загремели военные парады. А чтобы танки и прочая техника могла свободно въезжать на нее, снесли Воскресенские ворота, а за ними еще и Казанский собор. Чудом уцелел Василий Блаженный, хотя и на него покушались строители нового мира. Но история любит самые неожиданные повороты. Облик площади продолжает меняться и в наши дни. Правда, точнее, это можно было бы назвать не обновлением, а возвращением. Через 60 лет после сноса воссозданы на своём месте Казанский собор, а затем и Воскресенские ворота. Поговаривают о том, чтобы вернуть на своё место Менхина и Пожарского. Так что даже трудно сказать, какой будет Красная площадь в начале 21 века. Но будем надеяться, что никакие резкие изменения ей уже не грозят.